Глава одиннадцатая. Бать, ты это! Возвращайся скорее! Глядя снизу вверх на отца, смущенно произнес я. Старый коридор со скрипучим паркетом, раздолбанный велик, кривая вешалка для одежды, мамины цветы и паганное ощущение надвигающегося несчастья. Ведь я прекрасно знал, что сплю и что живым отец уже не вернется. Хотелось заорать, прекращая эту невыносимую сцену, но раз за разом произносил глупые, ничего не значящие слова. Этот сон преследовал меня после того, как суровые дядки в костюмах позвонили нам в двери и, виновато опустив взгляды, передали матери бумаги вместе с бархатной коробкой, в которой лежал последний орден отца. За что? Почему мне это снится из раза в раз? Я ведь не забыл ни его, ни маму. До свидания, Гриш. Отец улыбнулся, взъерошил мне волосы, затем обнял заплаканную мать и вышел за дверь, где внизу его уже дожидалась машина. А я не мог даже завыть от тоски. Казалось, что если это получится сделать, то проклятое прошлое изменится, как в сказке. Но я открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. ослепительное синее небо, солнце и запах большой воды. Чёрт! Приняв сидящее положение, быстро огляделся, усмехнулся и со вздохом опустил взгляд. Ну да, я ведь и так уже в сказке. После того как погиб. Надеюсь, и отец тоже сейчас в каком-нибудь сказочном мире. А ещё рядом есть такой же Иоши, который больше не даст ему умереть. Ты как? Сидящий неподалеку Тануки переглянулся с Эйкой и выпросительно посмотрел на меня. Полечу,、э, не болит? Спасибо, нормально. Улыбнулся я и, поведя крепко перебинтованным плечом, отрицательно покачал головой. Вы хоть и расскажите, что со мной произошло этой ночью. Ну да. Судя по положению солнца на дворе, немного заполдень, а значит, провалялся я не меньше восьми часов. Плечо словно бы затекло. На левой части груди, над ребрами, расплылся здоровенный синяк. Но чувствую я себя достаточно сносно. Боли практически нет. Дыхание даётся свободно и, самое главное, совершенно не хочется спать. В километрах в трёх левее по курсу, за торчащими из воды рифами, лежит зелёный тропический остров. Скорее всего, это Мидари, тот самый, о котором нам с князем рассказывал капитан. Раз так, То до коро конечной цели нашего плавания осталось не больше десятири, ну или сорока километров, если говорить по земному. Выходит, корабль давно уже заплыл на территорию архипелага, и никто на нас больше не нападал? Это тебе надо спросить. Выдержав небольшую паузу, усмехнулся Тануки. Но судя по всему, наобака были обращенные, и ты едва не стал одним из них, если бы не оберег милосердный. «Яд этих тварей смертелен». Тут же включилась в разговор Китсуна. «Любой на твоём месте вскоре умер бы от укуса, и спустя короткое время превратился бы в точно такую же тварь. Оберег позволил прожить себе какое-то время, а здесь, на корабле...» Лисица скосила взгляд на Иоши и, растерянно пожав плечами, пояснила. «Я и представить не могла, что между вами такая сильная связь. Жабий камень может вытянуть яд обращённого только в том случае». если впитает кровь родственника укушенного. Да и то, по слухам, только в четырёх случаях из десяти. Вы оба должны были умереть, понимаешь? «Охренеть!» Я мысленно выругался, всё ещё не до конца осознав, из какой задницы меня вытащили. Эти обращённые, как вампиры, укусили и превратился. Косу само спасибо, глядя на меня, спокойно заметил Иоши. Дух горы настолько усилил нашу связь, что любой родственник позавидует. Я не сомневался, что смогу тебя исцелить. Боялся, конечно, и без этого.、М、да, слезы, кровь, дерьмо и сахар. Боялся он, ну конечно. Все бы так боялись, когда приспичит. Воши вообще словно два разных енота сидят. Что тогда в Австралии в момент драки с моим мечом? Что недавний поход в сад? И вот сейчас. «Я ведь такой же трус, как и был», — опустив взгляд со вздохом, продолжал Тануки. «Только после тех твоих слов, что не боятся только одни идиоты». «Ага, и женщины, заметь, теперь не только у одного лишь меня», — улыбнулся я и, кивнув на Эйку, посмотрел в глаза друга. «Спасибо тебе, братишка. Не знаю, сколько ты ещё будешь меня вытаскивать». «Да сколько понадобится», — заверил меня Тануки. Нам ведь теперь друг без друга никак. А что за женщины? Переведя взгляд с меня на ее ноты, подозрительно поинтересовалась Лисица. Или я опять чего-то не понимаю? Он тебе потом расскажет о женщинах. Усмехнулся я и, оглядев корабль, поинтересовался. Но сначала расскажите, где мы и скоро ли будем на месте. Мы сейчас проплываем Мидори. Кивнув на остров, пояснила Лисица. На нем капитан с команды провели три дня. Когда в прошлый раз были на архипелаге? Саита Сан сказал, что на коро мы прибудем с наступлением ночи. И что же, пока я валялся в отключке, на нас так никто и не напал. А ты словно сильно расстроен этим фактом, заметил Енот, смерив меня осуждающим взглядом. Очнулся и на новые приключения потянуло. Может быть, хватит уже? Не находишь? Да нет, пожал плечами я. Мне вроде хватило. Просто странно. Ранним утром за островом Роки нам встретился бака Кудзира. Опустив взгляд, со вздохом добавила Эйка: «Эта тварь словно специально нас дожидалась, появилась и поплыла параллельным курсом на небольшом расстоянии. Такой жуть я еще не встречала. Огромный костяк кита в окружении сотни отвратительных созданий. Казалось, даже вода, по которой он плыл, задрагалась от замерзания». Но капитан решил не сворачивать. Усмехнулся я. Его, видимо, тоже задолбали эти дурацкие сказки. Если бы только это! Хмуро буркнул Янот и, обернувшись, посмотрел на Саито, который, стоя у правого борта, о чем-то разговаривал с Нори. Почувствовав его взгляд, капитан повернул голову и, заметив проснувшегося меня, что-то сказал князю. Нори обернулся, расплылся в улыбке и направился в нашу сторону, прихватив с собой Саито, Кояму и тройку дежурных телохранителей. Вот ни разу не похож он на классического самурая. Те ведь всегда серьезные, задумчивые и почти никогда не улыбаются. Ну, по крайней мере в фильмах, которые я успел посмотреть. Хотя тут не фильмы, а скорее аниме с кошкой, девочками, Китсуной и Оками. Так что пусть себя улыбается. В аниме такое на каждом шагу. И что же тебя так напрягло? Уточнил я, глядя на приближающуюся делегацию. Кто-то показал Кету непреличный жест. Ты издеваешься? Тануки нахмурился еще больше и кивнув на князя пояснил: твой приятель приказал стрелять по чудовищу из всех четырех стрелометов. Он жать тебя сумасшествием заразился. И что, Бека Кудзира? Кивнув подошедшим, уточнил я. Труслиев сбежал. Усмехнулся князь, слышавший всю последнюю часть разговора. Получил пару стрел в башку. и исчез в месте сопровождающей его тухлятиной. «Эти острова принадлежат клану, и я не потерплю тут всякую мерзость». «Ух, грехи мои тяжкие», — со вздохом покачал головой Тануки. «Ты ведь отдаёшь себе отчёт, да? Понимаешь, что на нас повисло проклятие?» «Ерунда всё это», — уверенно произнёс князь. «Кит сбежал, значит, никакого проклятия нет, и не стоит о нём вспоминать. Есть вещи и поважнее». Нори уселся на палубу и, посмотрев на меня, поинтересовался. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально», — пожал плечами я. И, понимая, что от меня не отстанут, коротко рассказал о том, что происходило на Обаке. Обо всём, включая разговор с призраком. Это грёбанное испытание так или иначе коснётся всех нас, так что лучше рассказать сразу. «Вот оно что!» Дослушав рассказ до конца, задумчиво произнёс капитан. «Мне кажется, я знаю, кого ожидала встретить та женщина, что выходила ночью из океана». «Да, наверное, ты прав», — кивнул Нори и посмотрел в сторону недалёкого острова. «Возможно, нам нужно будет нанести визит на Мидоре, но сделаем это потом, когда достанем жемчуг». «Хисунаде!» Резкий крик одного из матросов оборвал наши дружеские посиделки. Над кораблём на пару мгновений повисла тревожная тишина, Затем кто-то ветяват уругнулся, и все свободные матросы побежали к правому борту. Да, что значит поменять чёрта, господа, вынужден вас покинуть. Вежливо произнес капитан и, кивнув, быстро пошел к противоположному борту. Проводив его взглядом, Нори устало прикрыл глаза и с силой проведя руками по лицу, посмотрел на лисицу. Что с твоими бочками, госпожа? А вон они. Эйко указала на пролом в корме. Возле которого стояли два пузатых бочонка. Саид-Исан распорядился поставить их там. Хорошо, кивнул князь. Думаю, скоро они нам понадобятся. Главное, чтобы сработала, осторожно заметила Эйка. Будем на это надеяться. Нори обвел взглядом телохранителей и приказал: Кояма Дону, готовьте стрелы, быстро. Таро со мной. Пойдем, поглядим на это чудовище. Кивнув, я прошел следом за Нори к правому борту, оглядел океан и заметил на горизонте небольшой темный плавник, похожий на акулий, но поуже и гораздо сильнее изогнут. Километров восемь до него, если не больше, и судя по всему, чудовище сейчас плывет в противоположном направлении. Размеры с такого расстояния оценить сложно, и вот в душе не имею, почему так всполошился народ. Нет, я догадываюсь, что рыбы плавают быстрее парусного корабля, но нас все же нужно как-то почуять с восьми километров в воде на противоположных так курсах. Или я чего-то не понимаю, или у чудовища есть перископ. Лео Воруля! – скомандовал капитан и добавил десяток фраз, из которых я понял только то, что одни паруса нужно убрать, а другие куда-то там повернуть. Закончив раздавать команды и убедившись, что матросы побежали их исполнять, Саиту обернулся к нам и кивнув в сторону острова, пояснил: «Мы "Сейчас пойдем по краю подводного кратера, и если тварь за нами погонится, я выброшу корабль на мель". "Подводного кратера?" Обведя взглядом линию торчащих перед островом рифов, Норик хмыкнул и вопросительно приподнял бровь. "Выходит, мы сейчас плывем над жерлом потухшего вулкана?" "Да." «Так и есть», — кивнул капитан. «Острова расположены в океане по неровному кругу. Краю уснувшего когда-то вулкана. Под нами сейчас гигантская впадина, глубину которой невозможно измерить. А между островами, если смотреть по дуге, часто встречаются отмели. И это нам сейчас на руку. Смотрите, вон за тем мысом». Саито указал на выступающую часть острова. «Будет небольшая бухта, в которой мы спаслись от Исонады в прошлый раз». Около трёх тё от края до края. Ри. 3927 метров. Тё. 109,09 метра. Об этом уже писалось. Но автор понимает, что каждый раз в справочник или в примечание не залезешь. Бухту окружает Отмель, и обойти её можно только у дальнего мыса. Если Исунады проявят признаки агрессии, предлагаю зайти туда и подождать, когда рыба уйдёт. Вам решать, господин князь, но... Так и поступим, согласно кивнул Нори. В случае чего останемся на острове до утра. Мы же все равно собирались. Следующие двадцать минут прошли в тревожном ожидании. Корабль отчаянно скрипя повернул в сторону рифов и поплыл вдоль них метрах в тридцати сорока. Телохранители готовые к стрельбе расположились двумя отрядами на носу и корме. Все четыре стрелолета подтащили на правый борт. Логично предполагая, что со стороны острова атаки можно не ждать. Морскую броню сняли, поскольку абордаж не предвиделся, и Исонадет такая защита на один зуб. «Ну разве только в очки застрянет? Но это не точно!» На тему доспехов пояснил телохранителем капитан. Но проверить его слова желающих не нашлось. Пока все бегали, Анори о чём-то сосредоточенно размышлял, я стоял, привалившись к борту спиной. И не глядя в сторону рыбы, любовался открывающимися пейзажами: белый песок, пальмы и ослепительная голубая вода. Да я всю жизнь мечтал побывать на таких островах, пожить в бунгало, полежать на песке, погулять среди пальм, в хлам упиться коктейлями. К сожалению, такие курорты я видел только в рекламе, и совсем не обижусь на рыбу, если из-за нее мы заглянем сюда на пару деньков. Жесть началась в тот момент, когда матросы по приказу Саито подкатили Эйкины бочки к правому борту и зачем-то решили их откупорить. Возможно, в момент атаки рыбы на это не будет времени. Вот ребята и решили подготовиться заранее. Только реальность оказалась ужасной. На корабле завоняло. Примерно так пахнет в квартире, где с неделю пролежал труп. А с учётом того, что противогазы нам выдать как-то забыли, Ощущения были не самые позитивные. Не знаю уж, как выжили матросы, толпящиеся около бочек, но Эйка однозначно не проста, раз сумела сварить такое и в столь немалом количестве. Ей на всем имперском слете алхимиков медаль, наверное, должны какую-нибудь вручить, а это ее мерзость. Если вылить такое в океан, то, пожалуй, сюда сбегутся все половозрелые раки империи. даже из северных рек страны, прямо по дну океана. Бочки, конечно, сразу закрыли и разбежались от них кто куда. Но веселье продолжалось недолго, поскольку в километре от корабля и из воды вдруг показался огромный тёмный плавник. И это при том, что первый всё так же виднелся на краю горизонта. «Исунады! В десяти тё! Справа по борту!» Заорали сразу несколько человек, и события резко ускорились. «Лево руля!» «Правь на мель!» — заорал Саиду, глядя на появившийся прямо по курсу плавник. «Содержимое бочек за борт! На стреломётах натянуть тетивы! Стрельба без команды!» Над водой были видны только спинной и хвостовой плавники. Но даже с километра рыба казалась огромной. Формы её тела видно не было. Но, судя по расстоянию между плавниками, чудовище никак не меньше нашего корабля. «Готовим зачарованные стрелы! Ждём!» Стащив с плеча лук, приказал Кояма своим: "Стрелять с двух тюб без команды!" Десяток самураев на корме быстро растянулся вдоль перил. Бойцы скинули с плеч колчаны и принялись распечатывать футляры с нужными стрелами. Матросы, позабыв правонь, бросились к бочкам и быстро опрокинули их содержимое в океан. Заскрипели снасти, возмущенно захлопали паруса, и коруваши неохотно, скрипя, начал медленно поворачивать к острову. Сама же и сонады поначалу плыла куда-то в сторону, не обращая на нас никакого внимания. Мне уже даже начало казаться, что пронесет и мы сейчас, как тот ботсман из анекдота, развалим корабль своими крепкими яйцами, а торпеды при этом промахнутся. Однако, когда Курувашу уже заканчивал поворот, рыба вдруг изменила маршрут и быстро поплыла в нашу сторону. Ощущение, прямо скажем, на грани. метров пятьдесят до спасительной отмели и примерно восемьсот до чудовища. Главная же проблема в том, что у нас не моторная лодка, парусный корабль — это та еще хренотень, на которой нельзя повернуть и при этом сохранить скорость. Матросы, подгоняемые окриками старших и вполне естественным в таком случае страхом, карабкались по мачтам лучше всяких мартышек и как-то там поворачивали паруса. Соиду с князем были внешне спокойны. Хояма так вообще с виду словно заснул, с открытыми, блин, глазами и луком в руках. Иоши с Эйкой подошли и встали неподалёку, напряжённо наблюдая за приближением Исонады. И если на физиономии Тануки ещё можно было различить признаки беспокойства, то в глазах Китсуны горело неприкрытое любопытство. Эйке по понятным причинам интересно, сработает ли отрава. Или подруга Иоши — адреналиновая наркоманка? Корабль тем временем завершил поворот и пополз к острову, как беременная черепаха. Никто уже ничего не кричал, все замерли, ожидая развязки. Самураи с наложенными на тетиву стрелами, расчет острелометов, высчитывающие нужную траекторию, и матросы на нижней палубе с приготовленными гарпунами. Если верить Саито, то под нами сейчас натуральная пропасть, а там впереди на отмели глубина не превышает человеческий рост. И выбросить корабль на мель – единственное правильное решение. Это если мы, конечно, успеем. Плавник увеличивался с каждой секундой, а до спасительной кромки светлой воды метров тридцать, если не больше. И соннада заходила к кораблю в правый борт, туда, где сейчас столпилась команда. Наверное, наблюдая за этим, я должен был что-то испытывать, но вот не получалось, хоть-то убей. Возможно, у меня исчерпался запас эмоций. но скорее я просто не мог серьёзно к этому относиться. Не, рыба, атакующая корабль, оптимизма не внушала ни капли. Но скольких эта тварь успеет сожрать, пока остальные окажутся на мелководье? Туда-то она за нами точно не сунется. Да в любом нормальном бою потери будут неизмеримо больше. А во всём творящемся дерьмен напрягает только одно. Но если куру ваша затонет, то как мы соберём этот грёбаный жемчуг? Тишина. В голове словно включился невидимый счетчик. Лицо самурая спокойное, в глазах князя плещется злость. Во взгляде Эйки любопытство сменилось разочарованием и какой-то детской обидой. Смотрите, вода чернеет! Указав на океан, громко воскликнул Иоши. Но в этот момент атакующее чудовище пересекло невидимую черту, и события понеслись в скач. Хлопнули тетивы луков, раз, другой, третий. Вода вокруг пловника пошла цепью серебристых разрядов, но чудовище даже не дернулось, продолжая плыть с неумолимостью подводного крейсера. Когда до кромки мелкой воды оставалось не больше десяти метров, тварь резко ускорилась и рванула в атаку, целя в самый центр корабля. Одновременно с этим произошло нечто странное: корабль тряхнуло, и он вдруг поплыл намного быстрее, словно кто-то большой и невидимый начал толкать его со стороны кормы. Запоздал и щелкнул летити выразредившихся стрелометов. Держись! Зарвали со всех сторон, и многотонное судно, ударившись килем одно, с треском пропахало по от миллиметров пятнадцать. Мгновение спустя огромная черная рыба ударила морды в корму прямо под нами, и корабль резко круто нулы по часовой стрелке. Если кто-то катался на американских горках, так это немного похоже. Немного в том смысле. что в нашем случае тележки сорвались с рельса и разлетелись в разные стороны. С оглушительным грохотом корабль подбросила в воздух, палуба вмазала по ногам, перед глазами мелькнули мачты вместе с зацепившимся за ним солнцем. И меня с силой швырнуло к противоположному борту, чувствительно приложив при этом плечом оперила. Сука! Вокруг воцарился хаос. Со всех сторон доносилась ругань в перемешку с криками боли. Кто-то истерично расхохотался, указывая на гигантский плавник, что все еще торчал над перилами палубы. Дура рыба атаковала нас на самом краю морской впадины и вместе с кораблем вылетела на отмель. Впрочем, так ей твари и надо. Мучаясь от колючей боли в груди, я поднялся на ноги, нагляделся на палубу и, найдя взглядом невредимого князя, молча ему кивнул. Нори, как и меня, швырнула к противоположному борту. Там же обнаружился и Койама, вместе с четверкой помятых телохранителей. Все остальные улетели купаться. Человек двадцать, включая обоих Ёкай, барахтались на отмели неподалеку от левого борта. Все в жилетах, и никто вроде не ранен, так что можно сказать повезло. Все еще не до конца очутившийся и не понимая, что собственно делать дальше, я поискал взглядом капитана, и в этот момент Нори словно проснулся. Оглядев творящийся на корабле бардак, он остановил взгляд на торчащем впереди плавнике и, выхватив меч, побежал к нему. «Мда...»